Глава 38 Серафима «Тихо, тихо!» – шепчет Артур. Крутит головой по сторонам и сильнее вжимает меня в дерево. «Ляг на землю!» – командует и делает маленький шаг. Только тихо и медленно. Я вся дрожу от страха. Бросаю взгляды по сторонам, но лес безмолвный и пустой. Аккуратно подгибаю трясущиеся ноги и опускаюсь на настил из елочных иголок. Встаю на колени, а потом осторожно укладываюсь на землю. Артур присаживается на корточки и одной рукой легонько сжимает мое плечо, а второй крепко держит пистолет. Артур Михайлович, негромко зовет кто-то. Это Боря. Боря, твою мать. Цедит Артур и встает, Спрятав за пояс шорт-пистолет, подает мне руку. «Поднимайся, малышка, свои!» «Боря, какого хера?» Рявкает он и помогает мне отряхнуться. Из-за деревьев выходит громила. Прячет пистолет в кобуру под мышкой и направляется к нам, хрустя сухими ветками под ногами. «Простите, не хотел вас напугать. Но мы потеряли сигнал, и я подумал, что люди Бабанова добрались до вас». А стрелял нахера? Показалось, что в кустах кто-то прячется. И ты не придумал ничего лучше, кроме как выстрелить? Издеваешься, блядь? Ты как? Это уже мне. Я мрачно киваю, Артур подходит к тому мужику. А если бы это я присел в кусты? Башку включай. Ваш трекер, похоже, сломался. Полчаса назад мы потеряли сигнал. И... Простите за выстрел. Не повторится. Почему ты один? Тон Артура заставляет меня напрячься, и я медленно пячусь к дереву. Какое-то напряжение витает в воздухе, и я ощущаю эту атмосферу каждым волоском на своем теле. Улавливаю ими как антенками, что над нами сгущаются тучи. Да просто... Мужик прошивает Артура взглядом из-под лобья. Тот аккуратно заводит руку за спину и берется за рукоять пистолета. Решили, что, скорее всего, все нормально? Просто обстановка глушит сигнал. Боря тихо произносит Артур. Что происходит? Он был моим отцом. Также тихо отвечает мужик. Кто? Мой батя? Нет. Качает головой этот боря. Бабанов, а ты, сука, его замочил. Сима на землю! выкрикивает Артур, и я падаю. Сжимаю голову руками и зажмуриваюсь. Вздрагиваю от каждого выстрела, потому что слышу удары, маты, возню, Снова несколько выстрелов. И все наконец, затихает. Мне страшно открывать глаза, но я медленно поворачиваю голову и поднимаю веки. дернув головой, в ужасе смотрю на Артура. Он лежит навзничь без сознания, а по его серой футболке расползается пятно крови. «Зато этот подонок Борис живой! Правда, у него прострелена нога!» Он ползет по настилу, явно намереваясь схватить отброшенный в сторону пистолет. Срываюсь с места и пытаюсь побежать. Но ослабевшие ноги подкашиваются, и я снова падаю. Опять пытаюсь подняться. А потом решаю, что лучше буду передвигаться так, помогая себе руками. Так, практически на четвереньках, я и двигаюсь в сторону того же пистолета, к которому стремится подстреленный Борис. Хватаю пушку и быстро отползаю назад. Черт, этот пистолет совсем другой, и я не умею им пользоваться. Но все равно навожу на ползущего ко мне мужика. «Подожди, не стреляй!» Хрипит он и поднимает руку. Однако от бессилия она падает вниз. «Он получил по заслугам!» Я бросаю взгляд на Артура, и мое сердце обливается кровью. «Ты убил его?» Спрашиваю не своим голосом. Он какой-то слишком низкий. Как будто за каждый вылетающий из моего рта звук приходится бороться и насиловать свои голосовые связки. «Да, но он заслужил, поверь мне». «Не приближайся!» — рявку я. «Погоди», — притормозив, говорит Борис. «Его отец был подонком. Он убил свою жену, понимаешь? Убил его мать». Показывает на Артура. У меня волоски на теле встают дыбом. Да, собственную жену. А теперь Артур убил моего отца. Просто за то, что тот хотел забрать принадлежащее ему. Про меня он не знал, иначе я был бы уже мертв. Опусти пистолет. Поверь мне, Артур не тот, за кого ты хочешь замуж. У всей его семьи руки в крови. Он жесток, как и его отец. И тебя тоже убьет, если заподозрит в измене. Если ему хоть на секунду покажется, что ты предала его, тебе пиздец будет. Отдай мне пистолет. Мы должны убедиться, что мразь сдохла. А потом я помогу тебе выбраться из леса и вернуться к отцу. Ему осталось недолго. Он ранен и лежит в больнице. В коме. Когда он произносит эти слова... Мои глаза становятся огромными и тут же наполняются слезами. Что? выдавливаю из себя. А что тебе сказал Артур? Будто твои родственники за границей, а батя сражается за свою империю? На пиздел. Твоя семья мертва. Все, включая детей. Ты врешь. Качаю головой. Меня так сильно начинает трясти, что пистолет вот-вот выпадет из ослабевших пальцев. Нет. врет он. Поэтому и увез тебя, чтобы ты не знала. Он убил всех твоих близких. Гром – последний из оставшихся в живых. Но люди Артура и до него скоро доберутся. Ты сделала неправильный выбор, Серафима. Тебе тоже не выбраться из этого леса живой потому что Артуру нужна власть над городом и месть за отца. Эта тварь ни перед чем не остановится, чтобы занять место своего отца и отжать остатки города у других людей. Отдай мне пистолет. Я помогу тебе. Обещаю. Внутри меня такой шторм, что перед глазами встает мутная пелена, а дышать с каждой минутой становится все тяжелее. Руки, удерживающие пистолет, трясутся. Я пытаюсь плотнее обхватить рукоятку, но выходит так себе. Перед глазами проплывают лица всей моей семьи. Родителей, братьев, племянников, невесток. Меня начинает тошнить от одной мысли о том, что все они мертвы. Особенно страшно думать о том, как убивали детей. Неужели Артур на такое способен? Я не верю. Он ведь любит меня. Я точно это знаю. А что, если все это было игрой? Что, если этот Борис говорит правду? Вдруг Артур и правда такое чудовище, которое на пути к своей цели не остановится ни перед чем? Ну же, Серафима, давай вместе покончим с этим. Продолжает этот Борис. «У тебя есть шанс спастись. Обещаю помочь тебе выбраться из страны. Дам денег и помогу скрыться от людей Артура. По крайней мере, на то время, пока я от них всех не избавлюсь. Начнешь новую жизнь, не связанную с криминалом. Давай же, решайся». Я даже не заметила, как Борис оказался рядом. Успеваю только вскрикнуть, когда он хватает меня за ногу и резким рывком опрокидывает на землю а потом выхватывает из моих рук пистолет.